Глава первая. «Власть поступка» или «Но есть и Божий суд». Тезис, который я не устаю повторять, «Все, что человек делает, он делает для себя». На первый взгляд это утверждение кажется странным, парадоксальным, противоречащим действительности. Но не торопитесь с выводами. Смысл этой фразы значительно больше и объемнее, чем может показаться на первый взгляд. Он открывается не сразу – И сейчас нам предстоит разворачивать его последовательно и неотвратимо. И как только мы узнаем, что такое наши ошибки, сомнений в этом уже не останется».